В тропа пошла мелким ельником. Очевидно, здесь кончалась сделанная когда-то просека. Но потом путники и вовсе уперлись в глухую стену векового елового бора. Пришло спешиться. Теперь они шли в ряд. Рогвол посредине, не отрывая взгляда от следов, к конским копытам прибавились следы человека, обутого в тяжелые сапоги. Торин слева, топор на изготовку а фолка справа — стрела на тетиве. Все было спокойно. И тут из притороченного за седлом гнома мешка с пленным карликом раздались какие-то жалобные хлюпающие звуки, а потом он тоненько заскулил. — Цец ты! Расплющи тебя, хругнир! Торин подскочил к мешку и изрядно встряхнул его. — Чего тебе? Опять в кусты захотел? Он нагнулся, И отрывисто зло сказал что-то на языке карликов. Из мешка доносилось жалобное, неразборчивое лепетание. Что он там? Досадливо обернулся Рогволд. — Кончай ты с ним, Торин. Пошли. — Нет, погоди. — Он интересные вещи говорит. Вдруг отозвался гном. — Говорит, чтоб мы не ходили дальше. — Дурное место здесь, — говорит он. Но тром он это чувствует. «Да что ж в нем дурного?» — поразился Рогволд. «Да нет, не здесь, там, куда ведут следы, надо полагать». Гном вновь сказал несколько непонятных слов, обращаясь к пленному, и долго вслушивался в его ответ. «Здесь он чувствует какую-то черную силу, неуверенно», — продолжал гном. «А может, я что-нибудь не так понял, но он просит вернуться». Вот уж теперь мы назад ни за что не пойдем, — отрезал ловчи. Ангмарские подковы и какая-то черная сила, это, знаете ли, должно быть выяснено. Идем дальше. Фолко, будь готов. Хоббит молча кивнул, зажал в зубах вторую стрелу и поудобнее поправил колчан. Они, крадучи, сдвинулись дальше. Фолко бесшумно пробирался между деревьями, оставив позади себя и гнома, и человека. Хоббиты умеют ходить точно тени, не задев ни единого листка и не наступив ни на один сучок, способный выдать идущего предательским треском. В опущенных руках Фолко держал лук с наложенной на тетиву стрелой и внимательно смотрел по сторонам. Земля, покрытая толстым слоем бурой опавшей хвои, плохо сохраняла следы, различить их мог лишь такой мастер, как Рогволд. Хоббиту приходилось часто оборачиваться, и тогда ловчий взмахом руки указывал ему направление. Торин шел сзади, ведя на поводу лошадей. Памятуя о могильниках Фолко все время прислушивался к своим ощущениям, но страха не было, не было и предчувствия противостоящей силы, и в то же время было что-то, чем он не мог найти название. Нет, не живое, не опасное, какая-то туманная, неясная тень, словно грозовое облако, на мгновение закрывшее солнце ясным летним днем. Впереди между елями показался просвет. Еще несколько шагов, и они оказались на краю довольно большой, круглой поляны, сажений десяти в ширину. Слева что-то настойчиво лезло в глаза, какая-то неправильность в окружавших поляну зарослях. Фолку остановился и взглянул туда. Тотчас замер и еще ниже пригнулся к земле Рогволт. В нескольких сажениях от них угрюмо чернел невысокий вал сухой, безжизненно серой земли, окружавшей глубокую, почти в человеческий рост, воронку. Именно то, что на этом валу ничего не росло и привлекло внимание путников, вал выглядел очень-очень старым, сглаженным дождями и вешними водами, сильно расплывшимся, но совершенно безжизненным. На его поверхности не росло ни единой травинки а земля выглядела так, словно это зола из какой-то исполинской печи. Друзья осторожно приблизились и заглянули вниз».